Глава вторая. Я стояла перед камином в замковой библиотеке и рассматривала знак врат, проступающий на стене. Чудно. Еще совсем недавно я думала, что никогда не расскажу о них Диане. Чувствовала себя предательницей, пожертвовавшей маленьким миром из низменного чувства женской мести и соперничества. «Ени?» — Меледи впорхнула в книгохранилище, наполнив его шелестом шелкой и парчи, да ароматом духов. Только не говори, что опять ничего. Клянусь, я больше ни дня не выдержу, слышишь? За последнюю седмицу Диана разрумянилась, став, пожалуй, еще краше, чем прежде. Озноб ее прошел. Правда, стала хозяйка нервной и раздражительной, что списывалось окружающими на предсвадебную лихорадку и вынужденную разлуку с женихом. Дело в том, что наш северный лорд покинул замок в последнюю ночь русальной седмицы. Управляющий сообщил, что Милорд Сварт должны были немедленно отбыть на заставу, но непременно скоро будут. Вряд ли кто-то, кроме меня, разглядел облегчение на красивом лице Дианы во время оповещения замковых обитателей. Для меня же давно не было тайны, что общество влюбленного жениха тяготит прекрасную леди. Вместо ответа я кивнула головой в сторону врат. Губы леди Ди медленно растянулись в улыбке. «Наконец-то!» — сказала она, не сдержав дрожи в голосе. «Деньги получишь сегодня. Ты свободна, Йенни». Последнюю фразу хозяйка выкрикнула на ходу, покидая библиотеку. Ноги внезапно перестали меня держать, и я тяжело опустилась в кресло. Неужели я уже сегодня покину замок? А чего же вместо долгожданной радости или хотя бы облегчения отвратительное гадкое чувство, будто предала сама себе? Так долго идти к победе, столько ради нее пережить. И не ощутить ни капли радости, разве это справедливо? Смахнув набежавшие слезы, я закатила себе мысленную оплеуху, пообещав при этом самой себе, что, если не прекращу нытьё, следующее будет уже немысленной. Не пройдет и пара часов, как я буду со своей семьей и думать забуду о замке на горе. А что касается его владельца, дядюшка, как всегда, оказался прав. Недоброе в моей тяге к лорду. Природное предназначение мистик отдавать, делиться силой, чуть не обернулось против меня, против всех нас. Подставив себя под удар перед потомком драконов, я самым глупым образом подставила под удар всю нашу семью. Что стало бы с ними, сложив свард в голове 2 и 2? Кстати, он и сложил, или почти сложил. Сам ведь сказал что способность управлять камнем появилась после наших поцелуев. Но неужели Северный Лорд мог бы поступить со мной как... как Сен-Лор, Садори? Нет, в том, что мы больше не увидимся, благословение самой Вещуньи. Даже вообразить жутко, чего я избежала. Собрав вещи, я попрощалась с другими девушками-горничными и направилась в покое Лидии Ди за расчетом. Всхлипа на лестнице я распознала бы из тысячи ровно как и шмыганье раскрасневшимся носом. «Марыська, ну что опять стряслось? Парень бросил. Ты все шутишь», — нахохлилась девушка и зарыдалась еще большим надрывом. «Ну что мне с тобой делать?» — пробормотала я, усаживаясь рядом. «Ну прости, прости, пошутила неудачно. Что стряслось-то, расскажешь?» «Лорд возвращается!» Гнусава протянула Марыська, размазывая по лицу слезы. «Свадьба!» У -у -у Несмотря на собственное плачевное положение, я не выдержала, хихикнула. «Вот оно значит что». Дело в том, что свадьба назначена на завтра. Лорд же за седмицу ни единое вести о себе не подал. Вот прислуга и злословила. Сбежала, мол, хранитель севера от своей красавицы-ангелицы. Накануне самой свадьбы. Врали, конечно. От зависти или, скажем, сдуру чего не скажешь. Приготовления же к свадьбе шли своим чередом. Замок гудел растревоженным ульем, сверкал начищенным хрусталем, бронзой и патиной, гремел музыкальными тарелками из-за балюстрады в главном зале, щекотал ноздри помрачительными ароматами свадебных блюд. Однако как же отлично, что я покидаю драконье гнездо прямо сейчас. Не хватало еще с дракона потомком этим зеленоглазом столкнуться — Забыв попрощаться с окрушающейся по зеленоглазой мечте Марыськой, я ринулась со всех ног где они в почевальню. «Проклятый Костик, как же много силы вы тянете!» — бормотала Меледи, морщись, помешивая что-то дымящееся в хрустальном бокале перед собой. «Ничего, мне всего на раз. Только на завтра». По красивому лицу Леди Ди прошла судорога. Впрочем, даже сморщившись, Меледи не утратила своей красы. Вот как ей это удается. Я терпеливо ждала, пока леди закончит с подзарядкой своих амулетов-привлекалок, которые, в свою очередь, терпеливо ожидали своей очереди, вытянувшись в три стройные колонны. Когда будет готов магический эликсир? Вот только что за кости, о которых она бормочет? Новый ингредиент? И зачем ей весь этот кипиш накануне свадьбы? Ладно еще, если бы на нашего северного лорда действовали все эти чары. «Но Диана не глупая Марыська. Не может она не знать такого о женихе. Да и не делает ничего меледи просто так». Открыв крышку, Диана вытряхнула что-то из крохотной склянки на ладонь. «Последнее», — прошептала она обреченно. Я вздрогнула. Плоский черный предмет, угодивший в эликсир, я разглядеть не успела. Вот только сверкнул он в свете магического светильника как-то, ну, очень знакомо. Я потрясла головой, отгоняя морок. Не мудрено, что после сегодняшних снов мне везде мерещится драконья чешуя. В комнату впорхнули две девушки-камеристки и тут же занялись волосами Леди Ди, хорошенькие, восторженные, в ожидании завтрашней церемонии, не умолкающие ни на минуту. Миледи прикрикнула на них, чтоб прикусили языки, и вдруг обернулась и уставилась на меня с таким видом, словно впервые видит. Пока я с тревогой вглядывалась в лихорадочные блеск ее глаз, Изумление с лица Леди Ди вытеснило самая настоящая ненависть. И вдруг я поняла. Она забыла, что я здесь. Забыла обо мне и только сейчас поняла, что сболтнула лишнего. Впрочем, хозяйка тут же взяла себя в руки. По крайней мере, попыталась. Забыла, что ты здесь. Невозмутимо пожала она плечами, подтверждая мое предположение. Думала ты уже на полпути в свою лесную избушку. Я сжала зубы. И присела в книгсине. Последним шерпье его дирик книгсине в моей жизни. «Конечно, Миледи. как вам будет угодно, я за расчётом». Диана хлопнула себя пулбу и расхохоталась. Я внезапно поняла, что Миледи не только не в себе, но и пьяна. Впрочем, с алкоголизмом супруги пусть разбирается зеленоглазой. Как говорится, видели глазки, что покупали. Хозяйка же махнула рукой в сторону холщового кошеля с вензелем дома Джохерен который лежал на столике. И надо же было такому случиться. задела рукавом халата хрустальный бокал с эликсиром. Камеристки слаженно воскликнули «Ах!» и отпрыгнули, спасая ноги от разъедающих ковер на полу брызг. Отскочила назад и Диана. Взгляд, который она бросила на дымящуюся лужицу на полу, а после перевела на так и не заряженные амулеты, был исполнен такой лютой неистовой тоски что мне поневоле стало ее жаль видимо потому я и не успела предугадать следующее действие хозяйки ах ты дура криворукая вцепившись с визгом волосы одной из девушек диана пинками вытолкала ее из комнаты вторая камеристка стояла у стены нежива мертва не глядя на нее диана приблизилась к столику и уперлась в него ладонями Какое-то время она тяжело дышала, приходя в себя. Я уже принялась соображать, как бы направить мысли хозяйки в нужном мне направлении. Например, и меня выгнать, только предварительно бросив меня кошелем, как она вдруг силой саданула ладонью по лаковой шкатулке, опрокидывая ее содержимое на пол. «Что это такое?» Тихим, леденящим душу тоном спросила она у трясущейся девушки. «Что это? Я тебя спрашиваю такое!» «Так шпильки, ваша милость, для завтрашней прически!» Забормотала камеристка виновата. Все, как вы приказывали. С лучшим лорнуольским жемчугом!» «Ах ты, дрянь, неблагодарная!» Заорала Диана, и девушка, часто захлопав глазами, попыталась вжаться в стену. «Может, ее поцеловать? А что?» Проложит нам путь на свободу. Жаль только кошель с моими кровно заработанными сугримами в противоположном конце комнаты. Так что тут или за кошелем скачи, или целуй, пока Диана набирает побольше воздуха в легкие, чтоб, видимо, уж заорать так заорать. Понятно, я осталась на месте. Это не тот жемчуг, — разорялась Миледи на трясущуюся от ужаса камеристку. Не тот оттенок розового. У меня свадьба, утром а к ней еще ничего не готово. «Переделать! Срочно! Сейчас же! Сию секунду!» Торопливо подхватив разбросанные шпильки, девушка убежала со шалелым, но счастливым лицом, довольная, что отделалась малой кровью. Стоило девушке покинуть комнату, миледи обернулась на меня и посмотрела оценивающе. Затем, подцепив кошель, подбросила его на ладони. «Последний приказ, Ени, и ты свободна!» Сердце так и ухнуло в пятки. «Ну вот за что мне это невезение, а?» Впрочем, за два круга я успела как следует узнать Диану, и потому точно знаю. Спорить с ней, особенно сейчас, бесполезно. «Каковы будут распоряжениями, леди?» — спросила я. «Подменишь меня еще раз», — ответила леди Ди и добавила с нажимом. «Последний. На свадьбе».